Если бы чиновничество было просто паразитом на теле страны, как полагало и полагает большинство соотечественников, а взятки были бы только вычетом из общественного пирога наподобие ущерба от саранчи, то чиновники не просуществовали бы столько веков в качестве ведущего класса общества. При очередном повороте истории их давно бы выбросили на свалку, что неоднократно пытались сделать при самых разных правителях. На самом деле сложившаяся в России система управления, да и весь уклад жизни, предполагает наличие коррумпированного посредника между государством и населением. Уместно вспомнить так называемое «правило номер один» Спиранского, отца русской бюрократии в ее современном виде. Ни одно государственное установление не должно быть прописано так, чтобы его можно было применять без прямого участия чиновника. Если этот посредник не будет коррумпирован, то общество окажется беззащитным перед лицом людоедского государства. Как заметил Герцен, в русской жизни страшнее всего бескорыстные люди. Из состояния хаоса и анархии способен появиться только один правитель с твердой рукой. И тогда вся надежда на бюрократию. В противном случае на территории страны будут проживать незаконнопослушные граждане цивилизованного государства, а данники и крепостные нового ханства комиссаров и воевод. Не случайно в периоды нестабильного состояния системы управления государство отчаянно борется с коррупцией. Примеры: петровские репрессии, в ходе которых царь пытался ликвидировать взяточничество и сделать жалование единственным источником доходов чиновников. Истерические попытки борьбы с лихаимством при Павле I, чистки при большевиках, андроповская борьба за чистоту рядов, так как без этого невозможно навязать населению мобилизационные порядки. Впрочем, чтобы убедиться в народном характере российской бюрократии, нет необходимости использовать сложные логические выводы. Достаточно вспомнить бюрократов застойного Брежневского или даже нынешнего времени. Вспомните милейшие лица этих тетенек и дяденек, в которых не было ничего от бесчеловечных монстров. Им совершенно не была нужна власть над человеком. Они требовали в сущности только одного, чтобы никто не нарушал их служебный покой, не мешал жить, не заставлял работать, не ставил под угрозу их благополучие, не вынуждал к каким-то действиям. Поэтому они пуще всего блюли процедуру, а их священную ярость и ненависть вызывало только то, что требовало от них каких-то действий, не направленных к их интересам. Например, когда какой-нибудь настойчивый проситель, жалобщик или правдоискатель пытался пробиться через бюрократические препоны и добиться своей цели. Таких людей чиновники гоняли по кругу и даже преследовали потому что подобные правдоискатели нарушали вековые правила игры, разрушали компромисс между народом и государством. Бюрократия олицетворяла собой этот компромисс. В стабильное время бюрократия в силу своей неэффективности и корысти не позволяла государству сожрать свой народ ради достижения каких-то амбициозных государственных целей. Но при этом бюрократия сохраняла и поддерживала структуры, ритуалы, обычаи, идеологию аварийно-мобилизационного управления. Когда наступал кризисный период и система управления переходила в нестабильный режим функционирования, бездействовавшие в стабильных условиях структуры и ритуалы наполнялись реальным содержанием, и система управления действительно становилась жестокой, но результативной.